Глава 19. Москва. Паш, ты это, не ругайся на него сильно, хорошо? Сегодня в голосе Михаила Илларионовича Кутузова отчётливо слышались нотки Мишки Варзина, который не видел ничего дурного в обращении к императору на ты. Медаль ему можно какую-нибудь дать. Это он про капитана Акимова, привёзшего вчера в Москву Наполеона. Лучше бы не привозил, прикопав в снегу где-нибудь по дороге. «Медаль, говоришь? Хренушки! Поздравь от моего имени майором и отправь подальше. Пусть в Молдавии полком командует». «Но, ваше величество...» «Ага, это беспардонный Варзин уступает место дипломатичному фельдмаршалу». «Государь, майорский чин слишком мал для смещения с должности смоленского губернатора. Уж не в генерала ли его произвести?» полковника в самый раз будет. А лицо не треснет, у меня и у тебя тоже. Да нормально, что? Вологодский говор в исполнении Кутузова звучит забавно и отбивает всякую охоту сердиться. Она в самом деле. Ну что такого страшного случилось? Приказ довести французского императора капитан выполнил. Капитан: "Ладно, уговорили. Пусть будет полковником". Приказ он выполнил даже более того, проявил при всём разумную инициативу при наведении порядка в Смоленской губернии. Слишком жёстко, конечно, со взятием города штурмом и отправкой на работы почти всей губернской полиции. Так кто без греха, а с медалью так её ещё и придумать нужно. Упустил я как-то этот момент. На настоящее время единственная действующая была всего одна, не привязанная к конкретной баталии. Да и так не слишком уж Знак отличия ордена святой Анны вручался нижним чинам за 20 лет беспорочной службы, и полковнику, но ну, никак не подходил. И, согласитесь, императрица, помня о происхождении сего ордена, крепко им недовольна. «Медали сам изобретать будешь? Нарисую, чё? Хорошо, будь по-твоему, и никакой Молдавии, но попроси Акимова, бонапартию на глаза не попадаться». Сказать, что Наполеон зол на новоиспеченного полковника – Это вообще ничего не сказать. Он приходит в бешенство при одном лишь упоминании своего сопровождающего, и вчера при личной встрече потребовал немедленного расстрела обидчика. И где увидел обиду недомерок карсиканский уж не в уничтожении лесов собственного конвоя, а кто их просил бунтовать, представляя угрозу для жизни сопровождаемого Окемовым императора. Тем более на территории Российской империи устраивали бы свои революции в странах с более мягкими законами нет же недоволен тварь а то что прикрывая собой его задрипанное величество погиб один из лучших моих генералов уже ничего не значит я ведь тоже прощать не умею миша к завтрашнему параду всё готово кутузов глумливо ухмыляется и спрашивает преувеличенно заботливым тоном а его точно кондрашка не хватит хороший вопрос И главное своевременный. И что ответить? Нам с тобой, Миша, наплевать на его Кандрашку. Всё же война. Ты думал избежать её? Наделся во всяком случае. Так не бывает. Так это как? Без войны не бывает. Наполеон кто? Корсиканец. Да это понятно. Я в больших масштабах беру. Он выскочка, случайный прихотью судьбы ухвативший власть. И как всякие выскочка будет доказывать право на неё единственным доступным способом войной. Всё, что сможем сделать это оттянуть её на пару лет. Мы как всегда не готовы? Не умничай. Я в хорошем смысле. Дождёшься от тебя хорошего. Иди лучше войска проверь ещё раз. Да у меня всё готово. Чего проверять-то? Давай, давай, мотай отсюда, товарищ фельдмаршал. «Тиранты, твое императорское величество!» — вздохнул Кутузов и ушел на свистовая марш Буденного. Утро следующего дня. Доктора, осматривавшие Наполеона, заверяли в совершеннейшем его здоровье и не находили никаких препятствий к участию в сегодняшних торжествах. Более того, многие заявляли об ошибочности диагноза, поставленного Ипполитом Станиславовичем Муховецким в дороге. Дескать, французский император не предрасположен к подучей болезни, а случайный приступ обусловлен нервическим напряжением, но никак не природной склонностью. Обильное кровопускание, впрочем, одобрили. Что же, придется поверить ученым людям на слово. Зато будет с кого спросить, если бы на парте вдруг хлопнется в обморок прямо на Красной площади. Нам сколотили трибуну у Кремлевской стены, точно там, где когда-то встанет мавзолей. Или в моём новом будущем его уже не будет. Кутузов предлагал расположиться на лобном месте, но Александр Христофорович Бенкендорф настоял на своём варианте, уверяя, что и вострелком так удобнее работать. А без них никак нельзя. Я, признаться, как-то неуютно себя чувствую под прицелом сотни винтовок. 4 с половиной сотен, ваше императорское величество, вежливо и тактично поправил министр госбезопасности. Считайте количество недостаточным, на твое усмотрение, Александр Христофорович. Кстати, что там с австрийскими злоумышленниками? На сколько времени назначено неожиданное покушение? Мы переговариваемся шёпотом, стараясь не привлекать внимания стоящего рядом Наполеона. Он, конечно, по-русски не бум-бум, но зачем отвлекать хорошего человека от красочного зрелища, проходящих под звуки оркестра полков? Пусть даже плохого Но пусть большой ребёнок потешится большими игрушками. Тем более первыми идут войска в старых, украшенных излишествами мундирах. По здравому размышлению, о государь, эту часть праздничных мероприятий решено было отменить, совсем отменить. На белом рукаве форменного полушубка Бенкендорфа подозрительная пятнышка. Где же твоя хвалёная немецкая аккуратность, генерал? И кёльнская вода не может заглушить запах сгоревшего пороха. Павел улыбайся и маши рукой. Острый локоток императрицы ощутимо достаёт до рёбер. Откуда такая свинская привычка? Дорогой, на тебя смотрит вся страна. Громко сказано, но не будем разочаровывать восторженную женщину. Пусть действительно думает, что сегодня на Красной площади собралась вся страна. По европейским меркам тут народу на трое не самых маленьких государств. Шучу, конечно. Александр Христофорович не позволит такой вольность, как рассылку приглашения на парад разным там подозрительным немцам. Почему они так бедно одеты, ваше величество? Наполеон показывает на проходящих мимо трибуны красногвардейцев полковника Тучкова. Что ему не понравилось у роду? Валенки с полушубками или шапки-ушанки? Сам от холода зуб на зуб не попадает, не выговаривая во фразе по половине слов. На кончике носа капля повисла, а нас уязвить пытается. Странно, мы, наверное, смотримся со стороны. Шубы и меховые шапки, шали и пуховые платки у женщин. А среди этого он единственный в треуголке, ботфортах, белых рейтузах в обтяжку и убогой шинелишке поверх мундира. Ничего себе не отморозит, не мудрено в такую-то погоду. И становятся понятны невероятные омурные успехи князя Кутузова среди прекрасной половины парижского светского общества. При их модах, даже в их климате, эти воины дали обед нестяжательства и скромности, ваше величество, объясняет Наполеону Мария Фёдоровна. Манашевский орден, догадывается тот. Почти, улыбается императрица, только без целибата. Это почему же? Все обычай противоречит самой сути православной веры. Что за ерунду она городит? Опять пойдёт гулять по миру очередная байка о России, как о стране, где в монастыри уходят целыми семьями, а не женатых монахов отправляют служить в армию. Следом за красногвардейцами идут гренадеры. Издаётся мне, что Кутузов для парада подбирал таких, что под одним видом своим вызывали у французского императора острое чувство собственной неполноценности. Я даже если на коня заберусь, и то на пару вершков ниже самого маленького из них буду. Наполеона щутима недоволен. Каратышки вообще очень чувствительны к любым насмешкам или даже малейшим намёкам на насмешки над их ростом. Я, пожалуй, являюсь единственным исключением из правила. Но тут-то как раз понятно, получив шанс на новую жизнь, грех раптать на некоторые неудобства. И эти в странных мундирах Французский император скрывает раздражение за наигранной веселостью. «У нас очень бедная страна, Ваше Величество, и для содержания трехмиллионной армии приходится экономить на всем». «К какой армии? Что же тебя так перекосило, бедолагу? Ну не три миллиона, а двести пятьдесят тысяч, но тебе же совсем не обязательно об этом знать. Хотя я не так уж и ошибаюсь. В ведомостях военного министерства указывали только прошедшее переформирование дивизий европейской части страны, без учёта ожидающих своей очереди полков за Уралом и в Сибири. Там их не так много, конечно, но о казаков ещё посчитать. Зачем вам такая численность? продолжал настаивать Наполеон. Разве солдат когда-нибудь бывает слишком много? Откуда у меня привычка отвечать вопросом на вопрос? Но 3 млн Вы право, ваше величество, людей не хватает, и приходится брать на службу медведей. Смотрит с недоверием. А что я такого сказал? Тем более смотреть нужно не на меня, а на площадь, где как раз под восторженный рёв публики появилось войско генерала Бибикова. Интересно, чем опаили генеральского коня, чтобы он не замечал опасного соседства? Этого не может быть. Лицо Бонапарта выражало крайнее изумление. Так и бывает. Но ну, не знаю. Может быть, у них в Европах не бывает, а у нас целый батальон медведи с мелкокалиберными пушками на плече, вполне себе в порядке вещей, идут ровными рядами, получив команду изобразить мужика с дубиной, охраняющего от мальчишек гороховое поле. Поравнявшись с трибуной, топтыгина дружно поворачивают морды и громко рявкают нечто приветственное. Помашите рукой, ваше величество. Им будет приятно. Наполеон послушно маршит, получив в ответ ещё более мощный рык, а я тайком наступаю на ногу Бенкендорфу. Только попробуй заржать, разжалую. За остальных не беспокоюсь, стоят с каменными мордами, будто всю жизнь только и делали, что принимали медвежьи парады. Ну и предварительные тренировки, конечно, сделали своё дело, но всё равно молодцы. Летят, летят. Восторгу публики нет предела. Это мы решили показать новый род войск военно-воздушные силы. Звучит, а? Два десятка шаров, увлекаемых мощными упряжками, неторопливо плывут над площадью, а корзины с экипажами окутаны дымом холостых выстрелов. Поначалу предполагалось десантирование, но от него отказались, дабы не заранить в голову союзника правильные мысли. Пусть рассматривает это как разновидность пехоты или царскую блажь, что более соответствует действительности. Сколько человек может одновременно поместиться в корзину? Шестеро, при полном вооружении. Мало, вздыхает с сожалением и мгновенно теряет всякий интерес к нашей авиации. Есть менее самоубийственные способы преодоления канала. Кто о чем, овшивая о бане. Зато сотня таких пузырей, груженных порохом, разнесёт половину вена ко всем чертям собачьим. Последние слова Александр Фёдорович Беляков произнёс по-русски, но общий смысл высказывания Наполеон уловил. Вы собираетесь воевать с Австрией, ваше высочество? Министра представили императору как моего родного брата, и тот упорно именовал его высочеством, игнорируя официально доставшийся от признавшегося в отцовстве Сергея Николаевича Трубецкого княжеский титул. «Мне никогда не нравились Габсбурги, Ваше Величество». Александр Федорович ненадолго задумался и выдал заранее отрепетированную фразу. «И моим первым указом будет объявление их вне закона». «Не подскажете, в Париже нельзя недорого купить приличную гильотину?» «А-а-а-а!» — начал было французский император и замолчал, переваривая услышанное. И не произнес ни единого слова до конца парада пребывая в глубокой задумчивости. Ещё чуть позже, дом генерал-губернатора на Гончарной улице. И ты думаешь, будто он поверит вашей клоунаде? Мария Фёдоровна поправляла причёску перед зеркалом и чередовала вопросы выборов о сона и цвета шпилек с вопросами большой политики. Почему бы не поверить, дорогая, если у него есть дурная привычка рассаживать родственников на каждый подвернувшийся под руку трон? то такая же может быть у других. А что это дает нам? Еще не знаю. Не поняла. Императрица с изумлением повернулась ко мне, оторвавшись от разглядывания себя в зеркале. Ты затеваешь непонятные игры с неизвестным заранее результатом? Ну и что? Если хочешь рассмешить судьбу, расскажи ей о своих планах на будущее. Бред. Как и любая политика. Так нельзя. Но почему же? Мария Фёдоровна пожала плечами. Как знаешь, но ты не боишься, чтобы Напопарт заключит союз с австрийцами? Даже надеюсь на это. Зачем? Если твои любимые германские карлики наконец-то решатся объявить Венне войну, как обещали в добром десятке писем, то мы получим замечательную европейскую драку на ближайшую пару-тройку лет. И отсрочку для нас, соответственно. Тянешь время. И вот тоже. На торжественном приёме, состоявшем из ужина, концерта и танцев, Наполеон несколько раз пытался начать разговор о делах. Я дипломатично увиливал, и в конце концов французскому императору пришлось отбросить всяческие уловки и спросить прямо в лоб. Что обозначают слова вашего брата, ваше императорское величество, о гильиатине и Габсбургах? Недовольно морщась, всем видом показывая, насколько меня тяготит поднятая тема, Князь был пьян, потому не стоит принимать его высказывания слишком близко к сердцу. И всё же, на самом деле я обещал ему шведскую корону. Но пусть это останется между нами, ваше величество. Можете полагаться на меня. Поверил? Сомневаюсь. А что он ещё хотел услышать? И, кстати, что сам хотел сказать? Сделать пару намёков? А давайте-ка возьмём карсиканское величество под локоток и доверительно наклонимся к уху. Но ну, почти наклонимся, принимая во внимание мой рост. Мне хотелось бы принести официальные извинения за недоразумение с вашим конвоем, ваше величество. Расстрел безоружных людей можно назвать недоразумением или подавлением бунта, если так будет угодно. Но согласитесь, в Европе не слишком хорошо подумают о человеке, приветшем бунтовщиков на территорию союзного государства. И ещё У нас в стране очень нервно относятся к солдатам иностранных армий, клинически, так сказать. Или что я тут распинаюсь, из-за него Багратён погиб, а приходится извиняться. Запомним и когда-нибудь предъявим счёт к оплате. А проценты пусть копятся. Не будем больше об этом. Наполеон чувствует настроение и идёт на попятную. Ссорится сейчас ему не выгодно, а когда станет выгодно завтра, послезавтра. «Или через пять минут?» «Да. Ваше императорское величество, между двумя великими державами не должно быть никаких недомолвок. Не будем радовать наших врагов ссорами из-за пустяков». Видно, что Бонапарт свой конвой пустяком не считает, но при упоминании общих врагов заметно оживился. «Лондон, как и Карфаген, должен быть разрушен?» «Приятно видеть единомышленника». Идиллию нарушила Мария Федоровна, вознамерившаяся непременно станцевать с французским императором. Ах, ваше величество, просто преступно лишать дам вашего общества. Избавленный таким образом от Наполеона, я бочком-бочком выскользнул из залы и направился в курительную комнату, где был перехвачен Кутузовым. Какое впечатление, государь? Знаешь, Миша, он не дурак. Догадываюсь. А потому ссориться с нами из-за Австрии не будет а мы с ним из Австрии, это даже не смешно. Тогда что ты -то вообще от него хочешь? Денег? Жадный? Хозяйственный? А война слишком дорогое удовольствие. Тебя послушать, так мы вообще не должны воевать. В идеале, да. Но разве идеал когда-нибудь достижим? Философствуешь. Так мне к чему готовиться? К войне, разумеется. А сам говоришь: "И что?" Она не зависит от моей говорильни. Она будет, Миша.